Глава седьмая. Как и предсказывала Зои, лодка шла довольно быстро. Вскоре университетские здания остались позади, и по обеим сторонам реки точно так же, как и несколько столетий назад, потянулись поля. Вдалеке паслись несколько черных коров, пахло сыростью, гнилым деревом и влажной землей. Откуда-то долетал дым, видимо, жгли опавшие листья. Зои правила лодкой, отталкиваясь одна от шестом, окутанная поднимавшимся с реки туманом. С развивающимися на ветру волосами и отрешенным взглядом она была сейчас чарующе прекрасна и напоминала волшебницу Шалот, пустившуюся в свое последнее плавание. Марианна судорожно пыталась что-нибудь придумать, однако мысли ускользали. Она остро чувствовала, как с каждым глухим ударом шеста по дну, с каждым новым рывком лодки уходит время. Еще чуть-чуть, и они уже будут у беседки. И что тогда? Лежащее в кармане письмо жгло, как огнем. «Ты сегодня молчалива?» — заметила Зоя. «О чем ты думаешь?» Марианна взглянула на племянницу. Попыталась заговорить и не смогла. Покачала головой и, наконец, с трудом вымолвила. «Так ни о чем. Скоро будем на месте!» Зоя указала на излучину реки. Марианна обернулась и удивленно ахнула. Навстречу им легко скользил по воде белый лебедь. Его грязно-белые перья чуть колыхались на ветру. Поравнявшись с лодкой, лебедь вдруг повернул голову и уставился Марианне прямо в глаза. По спине пробежал холодок. Марианна поспешно отвела взгляд. Когда она вновь посмотрела в ту сторону, лебедя уже не было. «Приплыли!» — произнесла зои. «Смотри!» На заросшем берегу стояла небольшая беседка. Четыре каменные колонны поддерживали покатую крышу. Когда-то беседка была белой, но за два столетия выцвела от непогоды и покрылась пятнами бурыми от ржавчины и зелеными от водорослей. Со всех сторон ее окружали лес и болота, а дорожка, ведущая к беседке, заросла колючими кустами и плетистыми розами. Было в этой картине что-то зловеще-мистическое. Проплыв мимо выглядывавших из воды ирисов, Зоя толкнула лодку на мелководье и закрепила ее, вогнав шест поглубже выл. Перебравшись на берег, она протянула руку Марианне, но та не приняла ее помощи. Ей было неприятно даже дотрагиваться до племянницы. «Ты точно в порядке?» — растерянно спросила Зои. «Как ты странно себя ведешь?» Марианна не ответила. Она с трудом вылезла из лодки, приблизилась к беседке и остановилась. Над входом виднелся вырезанный на камне герб, лебедь на фоне бури. Замерев, Марианна несколько секунд рассматривала его, а затем вслед за племянницей вошла внутрь.